Некая смиренная благодать разлилась над накормленным подворьем, сродни той, какая разливается над очередью, когда продавщица клятвенно заверяет, что хватит всем, кто стоит, а новых удачно отсекли дверью. «Порядок — есть регулярный прием пищи», — подумал Леон. «Регулярный прием пищи — есть любовь то есть порядок есть любовь через регулярный прием пищи. Огромная страна вдруг представилась Леону Джульеттой, вожделеющей любви порядка, то есть регулярного приема пищи. Было в высшей степени странно, что до сих пор не объявился Ромео. Вероятно, Джульетта, по его мнению, была не вполне готова к любви, то есть недостаточно голодна. Леон был вынужден признать, что время работает на неведомого Ромео. Кролики оказались беззвучными как в голоде, так и в сытости. Птицы, утомленные опасной лесной свободой, спали в курятнике. Гуси и утки смешанно в углу на сене, засунув клювы под крыло, как градусники, куры во главе с недружественным к Леону петухом на насесте. «Как эта туша взбирается на насест?» — удивился Леон. Только свиньи подавали голос из сарая, прозрачно намекая, что неплохо бы еще пожрать. Но дядя Петя решил выводить их из голодухи по-научному, то есть постепенно, как если бы свиньи прошли курс не стихийного, а лечебного, под наблюдением ветеринара, голодания. На столе теснились привезенные из Москвы продукты. На газовой от облупленного красного баллона плите готовился закипеть партизанский чайник, навсегда скрывший свой первоначальный цвет под многими слоями копоти. Отец достал из рюкзака початую посольскую, долго и придирчиво изучал дно эмалированной из столового дяди Петиного сервиза кружки. Керосин, что ли, пил? Тщательно вымыл кружку под рукомойником». Дядя Петя никак не отреагировал на появление посольской. Отцу не пришлось объяснять, почему он ему, леченному, но сорвавшемуся, а потому хуже, чем просто алкашу, не нальет. А хотелось объяснить. «Будь здоров, фермер!» — буркнул отец, выпил из кружки. После чего жуя продолжил мысль. Не знаю, можно ли у тебя оставлять парня. Дикое место, и сам как зверь живешь. Плеснул себе еще. Дядя Петя не ел. Сидел с широко открытыми глазами, внимательно слушал отца, как бы стопроцентно с ним соглашаясь, но при этом медленно и неотвратимо, как пизанская башня, клонился на стол». Только если Пизанская башня много лет клонится и не падает, дядя Петя рухнул лбом на стол. Отец едва успел выхватить из-под лба кружку с водкой. «Никак заснул», — удивился дядя Петя, потирая лоб. Отец молча, уже не желая ему здоровья, выпил. «Решай», — сказал Леону, — «от него сейчас толку нет. Как приехали, так завтра и уедем». «Поднимусь наверх», — ответил Леон. «Посмотрю комнату». Он говорил про какую-то комнату. «Ноги не переломай». Отец с сомнением посмотрел на ведущую на чердак лестницу. «Откуда там комната? Приснилась ему комната». Леон поднялся по прогибающейся скрипучей лестнице. Старая крыша, в отличие от новой, не пропускала света. Леон, ощупью натыкаясь на невообразимый хлам, добрался до липкой, желтой из свежеструганных досок двери. Незаконченная комната изумила нездешним интерьером. Леон подошел к наклонному, как в мастерской художника, или в обсерватории, окну, долго смотрел на вечернюю безмятежную землю. Серая, слившаяся с небом, заглотившая белые звезды озера, ясные поля и леса, дымящиеся туманы, овраги и низины. Чем дольше смотрел ли он на обычную, в общем-то, русскую равнинную землю, тем пронзительнее и безысходнее входило в его сознание внезапное и необъяснимое, в конце концов, что ему, горожанину, до заброшенной бездорожной земли — любовь. Любовь, по всей видимости, иррациональная уже в силу своей самодостаточности. То есть она вдруг обнаружилась, как если бы всегда была — и не было ни малейшей потребности какое-то давать ей логическое объяснение, заключать в словесную форму перед кем-то, да перед кем, кому какое собачье дело отчитываться, оправдываться, гордиться или каяться и таиться. Выставившись из окна на дальнюю эту землю, Леон, по крайней мере, так ему показалось, понял, что есть любовь Господа к людям. А поняв, по крайней мере, так ему показалось, чуть не залился горькими слезами вместе с Господом своим. Ибо и Леон, и Господь его, Леон с недавних пор, а Господь еще с каких давних, были патриотами. То есть носили в сердцах любовь к несовершенному, если не сказать хуже, воинственно несовершенному, упорствующему в несовершенстве, идущему в несовершенстве навстречу гибели. И не могли перестать любить, так как перестать любить означало не жить. Леон легко как по эскалатору, спустился по ненадежной лестнице вниз. Небрежно сказал задумавшемуся над водкой отцу, что, пожалуй, поживет немного тут, а если станет не в моготу, даст телеграмму, чтобы отец приехал и забрал, или сам вернется на поезде. Только так, в кажущемся небрежении, Леон, как жемчужину в навозе мог сокрыть острую и нелогичную любовь, к чему? А если бы вдруг открылся отцу, тот, вне всяких сомнений, увез бы на завтра Леона в Москву, опасаясь за его рассудок. Ибо только сумасшедший, и он это понимал, мог вдруг возлюбить то, что здесь увидел. Отец опять, в который уже раз, налил и выпил. «Да сдюжишь ли ты, Петя, с таким хозяйствищем, не надорвешься?» Но ответа не получил, так как задавал вопрос хоть и сидящему за столом с открытыми глазами, но мертво спящему человеку. Комнату на чердаке своего недостроенного дома дядя Петя сделал не иначе, как насмотревшись рекламных западных проспектов. Там на глянцевых страницах счастливые загорелые мужчины и женщины стояли, обнявшись у окон таких вот деревянных комнат, загородных особняков. Держа в руках бокалы со светящимися неземными напитками. Только дядя Петя, отродясь, не видел никаких рекламных западных проспектов. И комната на чердаке, обитые вагонкой стены под светлым лаком, Наклонное огромное окно, письменный стол, стеллаж, К сожалению, без единой книги, деревянная широкая кровать, даже тюлевой занавеской на окне, шторами в мелкий синий горошек озаботился дядя Петя, Получилось как насмешка над окружающей черной жизнью. Проснувшись утром, Леон увидел чистое синее небо, блистающее на солнце гладь озера, перетекающего у горизонта в другое озеро и вместе с этим озером, собственно, составляющая горизонт, зеленые купола прибрежных кустов и деревьев, пружинно ходящие под ветром пространство полей и дальние линии лесов. Люди с глянцевых страниц обязательно видели из своих окон разноцветные паруса на воде. Здесь парусов не было. Может, не в насмешку над черной жизнью, а, напротив, в знак отхода от черной жизни, в обозначение, так сказать, грядущего идеала, к какому надлежало стремиться, построил дядя Петя на чердаке диковинную комнату Который поселился Леон, только непонятно было, почему он начал не снизу, с фундамента, как положено, а сверху, с чердака. Утром отец, не то чтобы страдал с похмелья, но был сухолиц, суетлив, не уверен в себе с ржавчинкой в голосе, то есть находился в известном выпивающем людям промежуточном состоянии, когда можно опохмелиться, а можно воздержаться. Чтобы отвлечься, отец развил бурную деятельность. К этому его понуждала и туча, внезапно залившая дальний угол неба свинцом. Угол погромыхивал, поигрывал зигзагами молний, как рыба чешуей или ленин словами. Отцу, должно быть, мерещились облажные дожди, уносимый водой мост. Утренняя его антипохмельная деятельность носила характер натурального бегства. Пока отец собирался, тучи, как синяя ненасытная рыба, как «Ленин Россию», пожрала небо, заменив его собой. Когда машина козлом поскакала по лугу, почти настигла ее, поморочив над лугом воздух, словно по нитям спустив редкие тяжелые прозрачные капли, но пощадила. Через несколько минут после исчезновения машины туча исчезла. Вновь светило солнце. Мир вернулся в благостное состояние. Бог изгнал отца из зайцев. Леон почувствовал себя совершенно чужим и одиноким в озерно-лесном, насыщенном живыми тварями мире. Впрочем, не менее чужим и одиноким он чувствовал себя во всех остальных Мирах. Когда очнулся после выстрела в своей комнате на ковре с залитыми кровью глазами, головой начиненной дробью, когда лежал без сна в больничной палате с глазами заливаемыми уже не кровью, но мертвенным химическим светом законного фонаря, и больно было пошевелить перевязанной головой, и мысли текли однообразные, свинцовые, как дробины, тянули вниз, во тьму, на дно. И до, и после, сплошь и рядом, чувствовал себя Леон чужим и одиноким. И не находил иного объяснения тому, кроме, точно так же чувствует себя Бог, самое чужое, одинокое существо, во Вселенной, человеческие одиночества и тоска — суть атомы и электроны космических смещений, белых карликов, красных гигантов, черных дыр, млечных путей, тоски и одиночества Господа. Леону, возможно, без малейших на то оснований, подумалось, что здесь, в зайцах, Бог отдыхает от чужести и одиночества. Светла и конечна в зайцах, Истомленная мысль Господа. Леону предстоит разделить в зайцах Отдых разума Господа своего Среди кроликов, свиней, гусей, уток и кур, Облученных волков, медведей и кабанья, вблизи лугов полей озер и лесов в хозяйстве новоявленного русского фермера арендатора но пока что ли он стоял в своей светящейся деревянной комнате смотрел отодвинув ситцевую занавеску вскошенное окно на загорелую согнутую над разорванными грядками спину дяди пети. Спина блестела, лоснилась на солнце. Вокруг нее широким жужжащим овалом вращались насекомые. Мухи, пчелы, слепни, шмели и какие-то еще. Это было невероятно, но они не могли ни разорвать овал, улететь прочь, ни присесть на вожделенную спину, чтобы... Укусить. Насекомые держались в поле притяжения спины, как планеты и астероиды в поле притяжения Солнца. Лишь некоторые отчаянные слепни пикировали, словно камикадзе, и, Леон не верил своим глазам, падали замертво, сбитые над самой спиной неведомой силой. Леон в изумлении высунулся в окно, желая понять чудо, но сам чуть не потерял сознание, не рухнул, подобно слепню, вниз. Так ударил в голову одеколонный дух, причем не использованного, как положено, после бритья, приятно освежающего лицо, но употребленного утробно, в качестве алкоголя, выходящего ныне вместе с трудовым потом, Острейшим аэрозольным облаком. Лишь мгновение облака было одеколонным. Оно немедленно сделалось водочным. Леон вспомнил посольскую, но это определенно была не посольская, а куда более низкого пошиба в отчонка. Тут же самогонным, причем двухслойно-разносортным, дрожжевым и эстоматной Пасты, затем бражным, кисло-сладеньким, с готчайшими, слабенькими, но валящими с ног градусишками и последовательно морозно-денатуратным, портвейновым, плодово-ягодным, каким-то чисто химическим, не то стеклоочистительным, не то бэфным. Так солнечный луч, случайно уткнувшись в осколок стекла или отразившись от чего-нибудь, претерпевает спектральное разложение, расщепляется на семицветные радужные полоски. Так все выпитое за неделю запоя дядей Петей, встало над его спиной Невидимым драконьим гребнем. Хотя надо думать, Вряд ли кому-нибудь был интересен этот эксперимент. Дяде Пете, как подопытной собаке физиолога Павлова, впору было ставить памятник. Да, собственно, он уже и стоял на въезде в Зайцы. Неизвестно, кем установленный черно-кирзовый памятник чучела. Мысль Господа, как Ахиллес-Черепаху, Опережала мысль Леона. Но черепаха догоняла Ахиллеса. Обходя после завтрака усадьбу, Леон дивился гаргантюанскому дяде Петиному строительному размаху и гаргантюанской же незавершенности начатого. Наверное, трудно было винить в незавершенности начатого дядю Петю, сделавшегося фермером-арендатором всего пять месяцев назад. Но и не винить было невозможно. Слишком уж превосходил размах скромные человеческие силы. Взять дом-дворец с гигантским запасом, обкладываемый белым кирпичом. Кирпича, кстати, осталось всего ничего в штабеле у стены. Или веранду с огромными окнами, более напоминающую солярий в санатории средней руки. Или подвал, бомбоубежища, пруд. Железные, как на охраняемой государственной даче, ворота, замыслил дядя Петя. Но только одну половину навесил. На другой возил слугов траву для кроликов, впрягаясь в лист с постромками, как конь. Жалобно скрипела на ветру. Леон не думал, что железо может так жалобно, как живое, скрипеть. Ржавая половина некрашенных ворот, закрывающая вход в хозяйство — обнесенные не забором, но ветром. А еще были врыты возле сараюшки бревенчатые сваи, как слоновьи ноги. Новый просторный хлев, значит, собирался ставить дядя Петя на месте хилой сараюшки. И лихо продолжить ряды кроличьих клеток на курьих ножках аж в поле. Несколько шиферных листов На столбах было установлено над курятником. И белела на берегу озера, недостроенная, но и в таком виде величественная, как Мавританская крепость, кирпичная баня, про которую отец вчера сказал, что в России второй такой нет, как нет и второго идиота, который строил бы таких размеров баню для одного себя. «Не обижай Россию!» — ухмыльнулся дядя Петя. «Чего-чего? А идиотов в ней, как лесов, полей и рек, не считанно. Отец был вынужден согласиться. «Разве я для себя?» — продолжил дядя Петя. «Может, ты с Машкой приедешь?» Вот он кивнул на Леона. «Да и сам я еще не договорил...» Но Леон понял, что не ставит покуда дядя Петя на себе крест, как на потенциальном главе нового семейства. Отец посмотрел на брата, как на сумасшедшего. И еще вчера был разговор о каких-то обширнейших полях, будто бы отписанных колхозом дяди Пете о тракторе, уже отгруженном в зайцы с Минского тракторного завода, о списанных железнодорожных товарных вагонах. Их должны со дня на день кто, каким образом, доставить в зайцы, чтобы дядя Петя переоборудовал вагоны в овчарне. Еще и в овцеводстве, стало быть, собирался попытать счастья неуемный дядя Петя. Ощущение было такое, что начал тут богатырь Светогор, а продолжать пришлось Робинзону Крузо, обнаружившему, что он не на обжитом материке, где можно приобрести стройматериалы, а на диком необитаемом острове, где единственно возможные стройматериалы, корабельные обломки, случайно и хаотично прибиваемые к берегу. То густо, то пусто, то то, то не то. Диким, необитаемым островом и одновременно кораблем, терпящим крушение, была страна Россия. Вновь созидаемое дяди Петина хозяйство оказалось изначально подернутым библейской мерзостью запустения пребывала, подобно любой социалистической или постсоциалистической стройке, в уму непостижимом совмещенном состоянии роста и распада. Обломков катастрофически не хватало. Божественно бедна была окружающая жизнь. Зайцы тонули в лугах и озерах. но не мычали в лугах тучные стада. Никто, кроме дяди Пети, не держал и водоплавающих. Зациклились на курах. Вознамерившихся же избегнуть божественной бедности Бог лишал, если не разума, то здравого смысла. К чему дядя Пете, огромная на взвод солдат баня на которую он истратил столько кирпича и дерева. Леон с изумлением узнал, что топить баню дядя Петя собирается плавником, то есть приносимой водой древесиной, так как с дровами в зайцах крайний напряг. Смутное чувство испытал Леон. Выйди из дома, стряхнув с плеча ласточкин помет, уставясь в коричневую, подобно Сатурну в кольце, в жужжащем насекомьем овале согнутую над грядками спину дяди Пети. С одной стороны радость, что хоть кто-то трудится в зайцах, стала быть, жива Россия; с другой отчаяние что не перегнуть одинокой, согнутой, как венецианский мост в спине, к тому же в алкогольном аэрозольном облаке безмерную благость божественной нищеты, врученной Господом России, подобно узелку Светогора. Желая избавиться от узелка, Ни один богатырь и умница превратился в рыщущего, нищего Робинзона Крузо. Да и чем, собственно, занимался сейчас дядя Петя? Пересевал разоренный курами, пока сам пил огород. За все утро ни единая живая душа не прошла по тропинке мимо дяди Петиного дома. Похоже, и впрямь зайцы были необитаемым. Островом. Леона обеспокоила сосредоточенность, с какой дядя Петя ушел в работу. Мазохистское его невнимание к слепням уже нет-нет, да присаживающимся налоснящуюся спину, к заливающему глаза поту, к каменеющей, схваченной болью пояснице. Каждый раз Распрямляясь над огородом, дядя Петя рычал, как раненый зверь. Леон застыдился, затянувшейся собственной праздности. Что мне делать? Спросил у дяди. С таким же успехом мог спросить у экскаватора. Дядя не услышал племянника. Глаза его светились необъяснимым для полимого солнцем, мучимого болью в пояснице, одолеваемого слепнями человека наслаждением. То было наслаждение, распинаемого на кресте Иисуса Христа».